В моих руках она была легкой, как перышко, и ее тело и ноги безупречно следовали за ритмом музыки. — Черт побери! — воскликнул я. — Вы умеете танцевать? Она казалась немного удивленной. — Конечно, у нас в школе каждую неделю был урок танцев. — Это не то, чему могут научить на уроке танцев, — возразил я. Мы вернулись к нашему столику. «Правда, здесь кормит чудесно?» — сказала Меган. «Здесь все чудесно!» В ее взгляде светился восторг. «Мне тоже так кажется», — сказал я. Это был странный вечер. Я продолжал безумствовать. Меган вернула меня на землю, спросив с сомнением. «А мы не должны уже ехать домой?» «Да, определенно я сошел с ума». Я забыл обо всем. Я очутился в мире, далеком от реальности. Я наслаждался творением своих рук. — Боже мой! — воскликнул я. — Я обнаружил, что последний поезд уже ушел. — Подождите здесь, — сказал я. — Мне нужно позвонить. Я позвонил в Левеллинхэй и заказал самый большой и самый быстрый автомобиль. и чтобы пришел как можно скорее. Я вернулся к Меган. «Последний поезд уже ушел», — сказал я. «Поэтому мы поедем домой на машине». «На машине? Как замечательно!» «Какое милое дитя!» — подумал я. «Так благодарна за все, так ненавязчиво и принимает все мои предложения без суеты и беспокойства». Автомобиль прибыл, и он был большим и быстрым. Но тем не менее, когда мы приехали в Лимсток, было уже очень-очень поздно. Ощутив внезапный укол совести, я сказал, «За тобой, наверное, уже выслали поисковую партию». Но Меган пребывала в благодушном настроении. «Ну нет, не думаю», — сказала она небрежно. Я часто ухожу и не возвращаюсь домой к обеду. Да, мое милое дитя, но ты не была и за чаем, и за ужином тоже. Но, похоже, взошла счастливая звезда Меган. Дом был темный и тихий. По совету Меган мы обошли дом и бросили камешек в окно розы. Как и следовало ожидать, Роза выглянула, из тихими восклицаниями вся трепеща вышла нас встретить. — Ну, наконец-то! А я сказала, что вы уже давно спите. Хозяин и мисс Холланд — легкое фырканье после имени мисс Холланд — рано поужинали и отправились на прогулку. Я сказала, я присмотрю за мальчиками. Мне показалось, я слышала, как вы вернулись — когда я была в детской и пыталась утихомирить Колина. Он уж очень разыгрался, но вас не было, когда я вышла оттуда, и я подумала, что вы легли спать. И так я и сказала, когда хозяин вернулся и спросил про вас. Я прервал беседу с замечанием, что Меган лучше войти в дом. — Спокойной ночи, — сказала Меган, — и ужасное вам спасибо. Это был самый прекрасный день в моей жизни. Я поехал домой, все еще пребывая в несколько легкомысленном настроении, отвалил шоферу изрядные чаевые и предложил переночевать у нас, если он захочет. Но он предпочел уехать обратно во тьму. Парадная дверь приоткрылась, пока мы с ним совещались. И как только он отъехал, дверь распахнулась настежь, и Джоанна сказала, — Вот и ты, наконец-то, а? — Ты обо мне беспокоилась? — спросил я, входя и закрывая двери. Джоанна прошла в гостиную, и я проследовал за ней. На спиртовке стояла кофеварка, и Джоанна, собственно, ручно приготовила кофе, пока я угощался виски с содовой. — Беспокоилась о тебе? — Нет, конечно, нет. Я думала, ты решил остаться в городе и устроить кутеж. — А я и устроил кутеж. Или что-то в этом роде. Я усмехнулся, а потом расхохотался. Джоанна поинтересовалась, над чем это я смеюсь, и я рассказал ей всё.